Ахилат Мацот. Рассказы о хороших людях. Виктор Улин. Ездящие на слицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песен Судьям Израилевым. Глава 5. Стих 10. Пиковая дама. В памяти Владимира Васильевича и Евдокии Матвеевны Смирновых. Герман вздрогнул. В самом деле. Вместо туза у него стояла... Александр Пушкин. Пиковая дама. Слова слаще звуков Моцарта. Графиня ценой одного рандеву. Хотите, пожалуй, я вам назову три карты... Три карты. Три карты. Репродуктор висел на стене за плотняным шкафом. У самой двери чуть выше выключателя. старый при старый с шоколадного цвета корпусом, он был украшен литым барельефом из бакелита. Слева от затянутого сеткой отверстия вздымался Александрийский столб. Справа молча кому-то грозил тюремный шпиль Петропавловского собора. Древний аппарат находился в превосходном состоянии. Потенциометр регулировал громкость без малейшего хрипа. Динамик сороковых годов выдавал звук, сравнимый с качеством японских магнитофонов из комиссионки опраски на двора, среди которых самый дешевый стоил тысячу рублей. Хотя гробоподобному устройству исполнилось лет сорок, а прежние жильцы этой комнаты не выключали его даже на ночь. Впрочем, думать о тех жильцах мне не хотелось. Это было слишком грустно. Мне самому меньше, чем через год предстояло оказаться в категории прежних. Ведь независимо от того, удастся ли защитить диссертацию в грядущей зимой или все отложится на месяцы, Срок аспирантуры заканчивался в январе, и меня ждала дорога в нелюбимый город своего рождения, после которой оставалась всю оставшуюся жизнь с тоской вспоминать несколько лучших лет, проведенных в Ленинграде. Но январь ожидался только в январе, а сейчас стоял март, точнее его седьмое число. За окном не звенело капель, там сиял давно очистившийся от снега и уже высохший двор. На низком подоконнике в двух бутылках из-под молока ждали своего часа свежие веточки мимозы. Одна предназначалась на вечер для высокой белокурой девушки, с которой я неделю назад познакомился в Большом зале филармонии. Второй предстояло пойти в ход раньше, когда вернется с работы соседка Елизавета Ивановна, невысокая и почти толстая, годящаяся мне в матери. Приготовил я вторую ветку не для того, чтобы она не услышала ничего лишнего, когда я, если мне удастся ближе к ночи, привести сюда девушку с первой веткой. И не потому, что она водила меня в детскую стоматологическую поликлинику, где служила старшей медсестрой. Зубы на ленинградской сырости болели постоянно. Я любил Елизавету Ивановну за все вообще. Она не имела образования, не сумела выучиться после войны, носила простую русскую фамилию, но я в жизни не встречал более умной женщины и называл ее исключительно товарищем-генералом. Купив пушистую мимозу у цыганки, в бог знает какую рань, я мог хоть как-то отплатить Елизавете Ивановне за то, что соседкой посчастливилось иметь именно ее. Да, я был счастлив. Я испытывал непроходящую благодарность к соседу по комнате в университетском общежитии, брутальному азербайджанцу, который отселил меня через своего знакомого армянина, имевшего приятелем еврея, уехавшего в Болгарию, но оставившего здесь русскую племянницу. Для нее эта комната трамвайчих в коммуналке на двух соседей, с простывшей насквозь аркой, подполом и узким окном в торце, служила приданным на будущие времена. Я не снимал комнату, жил просто так, оплачивая лишь свет на половину общего счетчика и квартплату по квитанции. Уж не знаю, каким образом и за какие услуги азербайджанец договорился с хозяевами, хотя мог жить здесь сам. В центре города, в двух остановках или десяти минутах ходьбы от московского вокзала. Но ему было лучше там, где он остался. Ведь в университетском городке, были старого Петергофа, стояли бок о бок три общежитских сталагмита. Наш математический, физфаковский и уже переселенного, хоть еще и не переехавшего химфака. И свою страсть, ради которой была освобождена от меня аспиранская двухместка, мой коллега с кафедры математического анализа мог удовлетворять без визитов в филармонию. Ему было достаточно прогуляться по 12 этажам, И заглянуть на кухню, но ну, в крайности спуститься вниз и перейти через площадь в соседний корпус, числящийся под тем же номером 66 по улице Ботанической. А мне было замечательно тут. Как может быть человеку в возрасте не полной четверти века, когда весь век еще остается впереди. Сегодня я чувствовал себя изумительно. Солнце сияло за немытыми с позапрошлой осени стеклами, запах свежей мимозы пластами слоился по комнате, из угла звучала пиковая дама с атлантовым и образцовой. Я лежал на кровати, копя силы к вечеру и позволив себе отложить до завтра или даже до послезавтра очередную страницу введения, которую начал понемногу писать. «Славка, Славка, к тебе можно?» «Можно, дядя Гриня?» – ответил я. Мужа Елизаветы Ивановны я любил не меньше, чем ее саму. Дядя Гриня был профессиональным шофером и тихим домашним пьяницей. Вероятно, по последней причине соседка обожала меня, как жильца непьющего и потому не представляющего опасности. Дядя Гриня тоже любил меня и не упускал случая поговорить. Но отличался деликатностью и, постучавшись в случае незапертости двери, проходил только до шкафа. Если я сидел над своей чертовой диссертацией, он вздыхал и удалялся. Если же нет, то молча ждал приглашения. «Входите, дядя Гриня», — предложил я и сел на кровати. «Славка, завтра 8 марта», — сказал он, примостившись на стул у моего маленького стола. Вот решил тетю Лизу поздравить. Мне дядя Гриня аттестовал жену тёти Лизой как мог бы назвать ее я, не произведя в генералы. К ней самой обращался не иначе, как мамочка. «Хорошее дело», — подтвердил я. «Вот подарок купил. В галантерее на Староневском, знаешь, это вот длинная, где и расчески, и деколоны и все такое. От нас выйти через два двора и на другую сторону». Я кивнул. Дядя Гриня аккуратно сдвинул мой рукописный развал Извлек из кармана нечто в белой упаковочной бумаге, обвязанное крест-накрест нитяной ленточкой, и положил на край стола. «Пиковая дама!» «Говорят хорошие духи!» «Зашибенский», — ответил я. И сразу вспомнил, что такие когда-то были у моей мамы. Тяжелый стеклянный параллелепипед с квадратным основанием и выдавленными на боковых гранях знаками карточных мастей. Мне страшно нравилась пробка, притертая так хорошо, что всякий раз казалось, будто я открываю ее первым из всех. Правда, те духи были в огромной коробке с бархатным ложементом. В этом сверточке мог уместиться лишь один флакон, да и то уменьшенного объема. Но времена менялись. Причем явно не в лучшую сторону. Мне не хотелось расстраивать соседа, и потому я ничего не сказал, а лишь добавил. Высший класс. Лизавета Ивановна обрадуется. Я вот ей тоже. Цветы купил. Вот ты, Славка, молодец. Оживился дядя Гриня. Тебя люблю зато. Он только сейчас заметил две желтых ветки на окне. Я на эту пиковую даму трешку отложил. А она дешевле вышла. Коробку на витрине увидел, пальцем ткнул, продавщица квитанцию выписала, в кассе чек пробили и еще сдачу дали. Попросил бумажку завернуть. Похихикала, но духи завернула. И даже бантик навязала. Я хотел сразу цветы купить, но решил, домой зайду, оставлю, а то уроню, разобью. Ну а теперь? Такие же цветы, дядя Гринь, напомнил я. Чего вам куда-то идти? На Невском уже нет нигде ничего. От нас двоих духи и цветы. Всего и делов-то. Всего и делов-то. Дядя Грини засмеялся. Цветы есть, деньги остались. За маленький схожу. А то припасы кончились. Я вздохнул. Больших в нашем доме не водилось. Проспиртованному насквозь организму было достаточно маленькой. Которую сегодня спровоцировал я по глупости предложив совместное поздравление. Но укорять себя не имело смысла. Моя мимоза служила лишь поводом, и не найдись ее, нашелся бы другой. Бороться с дядей Грининым пьянством было все равно, что детской лопаткой отгребать снежную лавину. «Тихо! Муха, не гуди!» Я вздрогнул, только сейчас поняв, что улетел куда то в империи а сейчас проснулся от громких голосов на кухне спал я конечно недолго герман еще объяснялся с лизой в несуществующей любви но за это время соседка пришла с работы а дядя гриня я тебя мамочка с праздником поздравил притом ты еще и напритомиться успел Имелся за дяди Грини и грех. Пьяненький он через каждое слово говорил при том. Это меня не удивляло. Мой собственный дед, быв когда-то начальником в городе на Урале, выучился местному языку. И стоило ему выпить хоть стопку, как по одному лишь ПТШ. в устах Башкирина, означавшего товарищ, бабушка определяла непозволительное состояние. «Ты меня...» «Иди с глаз долой, а то по башке тресну, мало не покажется». Хлопнула входная дверь, дядя Гриня убежал к сыну, такому же пьянице, но живущему отдельно. Милой Елизавете Ивановне вряд ли хватило для праздника духов, который, выпивший муж вручил кое-как, забыв позвать меня с мимозой. Соседку стоило утешить. Я пригладил волосы перед зеркалом, Взял из бутылки душистый венищик, сряхнул воду на пол и пошел на кухню. «Спасибо, Слава!» В десятый раз повторила соседка и поставила мне на стол тарелку горячих пирожков. «Товарищ генерал!» «Я же лопну!» Для порядка отказался я. «Ешь давай!» «Худющий, как черт!» Я блаженно улыбнулся. «Ты мне цветы принес!» А уж он поздравил, так поздравил. «Мой туз берет!» Дрожащим голосом прокричал из моей комнаты Герман. «Нет, ваша дама бита!» Ласково ответил Чекалинский. «Какая дама?» «Дама пик, которую вы держите в руках. Смотри, что этот старый пес подарил мне на 8 марта». Я поднял голову. На соседском столе лежала коробочка игральных карт, с которой ехидно улыбалась пиковая дама.